Глава 37. Вокруг коралла, как всегда, было полно машин. Но одно место ему, кажется, оставили специально. Как раз такое, выезд с которого удобно было бы закрыть, чуть передвинув ближайший автомобиль. Что, конечно же, немедленно было сделано. Чес еще не успел даже войти в дверь. Оружие. Бык, козырная шестерка Сахатова, тоже стоял у входа не просто так. Как всегда, ничего опаснее кредитки. Улыбнулся Чес. заставил себя сохранить улыбку, и когда слишком цепкие руки зашарили по телу, чисто раздался хриплый женский голос. А это что? Тонкие пальчики бесцеремонно скользнули в карман, достали пузырек. Винторез. Ты на фарму сел? Антибиотик. Чес обернулся. Шпонка. Кто же еще? Сколько он помнил? она вечно была на побегушках, хотя по возрасту стремительно приближалась к сороковнику. Но Левка как и сам Чес тебе точно не поможет. И забрал у нее пузырёк. Двигай. Пык кивнул на боковой коридор. И шевелись. Сахаты не любил главный зал ресторана, куда изредка захаживали случайные посетители, и для него всегда держали свободный специальную випложу. Каждый, кто имел хоть какое-то отношение к криминалу в сфере самых различных афер, периодически там бывал. Чес не стал делать вид, что не знает, куда идти. Преодолел коридор, поднялся по лестнице на второй этаж, с удовольствием отметив, как тяжело дышит бык. Килограммов под 150, выкуривавший не меньше пачки в день и принявший антидот 18, он славился только крепким ударом справа до меткостью стрельбы. Впрочем, бежать тут особо было некуда. Так что преимущество тренированной дыхалки было так себе. Только собственное самолюбие потешить. Стоять, просипел бык. Кослявая, доложи. Новенькая, по крайней мере, Чес ее раньше не видел, одарила быка полным ярости взглядом и юркнула за дверь. А чего кослявая-то?» это? поинтересовался Чес. Жопа у нее очень даже здобная. А ты меньше зырь куда не надо. Вызверился бык, и это было не лучшим знаком. Обычно он был вовсе не прочь сально пошутить, да и к Чесу относился неплохо. Но, кажется, те времена давно прошли. Вариантов было немного, да всего один, по сути. Чеса спалили на связи с офицератом. Оставалось выяснить, где же случился прокол. Сахата ждет», — доложила вернувшаяся костлявая. Надула пузырь и жвачки, окинула Чеса взглядом. «Злой, как голодный волк. Язва у него», — добавила многозначительно. Чес вздохнул. Многие из смотревших и их подручных принимали антидот. Кодекс, мать его. Мол, я тринул насильственно внедренные вирусы, я выше этого. Вот и Сахатый, адаптант B2, если Чес правильно помнил, прошел через эту процедуру и, как побочный эффект, заполучил целый букет болезней. Генетически слабый желудок не вынес пристрастия хорошенько поесть, и теперь Сахаты был вынужден месяцами сидеть на отварной говядине и крупе. В зале был полумрак. Чучела на стенах совершенно не гармонировали с огромным аквариумом позади трона Сахатова, но мельтешение огромных рыб вносило живость в интерьер. Честер Винг собственной персоной. Сахаты окинул Чеса холодным взглядом. Надо же. «Я думал, ты побоишься сюда сунуться?» «Ты пригласил, я пришел». Чес как можно равнодушнее пожал плечами. «Наверное, был нужен, раз ты выделил на меня время». «Что ж?» Сахатой крайне не любил лизоблюдство, как и излишнюю борозость, и сейчас явно оценил спокойный, уверенный тон. «Послушание, конечно, похвально. А офицерских шавок ты также хорошо слушаешься?» «Ага, вот нашлась иголочка, что портила весь сток сена». «Вроде не жалуются». Чес дернул плечом. Бык и Костлявая вошли в зал. «Нехорошо. Если бы и предполагал простой разговор, хватило бы Борова и Хряка, его штатных телеков, следующих за своим патроном, как тени». Чеса всегда подмывала спросить, «А в постель Сахата их тоже с собой берет?» или ограничивается тем, что они в полуметре от кровати стоят. «Мы наблюдали за тобой», — и буквально пригвоздил его взглядом к месту. «С тех самых пор, когда тебя заметили с главным офицером на рынке. И хотя ты явно попутал берега, ни одной сделки по вине офицерата с тех пор не сорвалось. Так что происходит, Винт? Если тебя взяли за яйца, почему не сообщил?» Или ты с ними по доброй воле и только по глупости посмел показаться мне на глаза?» Чес медленно, чтобы не спровоцировать Борова или Хряка, сделал два шага в сторону. Крутанул вокруг своей оси стул с выгнутыми ножками и спинкой, сел, оседлав его, положил локти на спинку. Напряжение достигло апогея, и он по-прежнему не знал, что надо сказать, но отлично понимал, какую именно мысль хотел выразить. Взяли, да. Кивнул он. Странно, что вы не поняли, что сделка с Рошем была подставой. Неужели не было интересно, почему посредник, рвавший зад несколько месяцев, вдруг слился за горизонт? Во взгляде Сахатова появилась тень растерянности. Чес порадовался, что Пауль Ландау, бывший подсадным в той операции, уже давно вернулся под крыло кота и больше не рискует. Проверим. Сахатой кинул быстрый взгляд на БК и тот кивнул в знак того, что понял задание. «Так и почему ты не на нарах? Кого продал взамен на свою шкуру?» «Никого», — ответил Чес. Сахатый сверил его тяжелым взглядом, но выдержать его не составляло труда. Блейн не хотел кого-то взамен. Его интересовал исключительно я. «Что? Офицерат не в состоянии толкового плотника из чистеньких найти?» — презрительно фыркнул бык. Винторес, ты крути, да не закручивай. Помолчи, бык, осадил его сахатой. Не тебя сейчас спрашивают. О чем базаришь, винт? С чего твоя шкура вдруг стала интересной Блейну? А вот это не предмет сегодняшнего разговора, отрезал Чес. Я никого не сдавал, ты сам сказал. А насчет меня? Так я к вам пришел только, чтобы спокойно вести дела. Разборки не мои, сами знаете. Конкуренции — ноль. А вот это уже Сахат не понравилось. «Что здесь предмет моего разговора, решать только мне», — процедил он. «Если ты и дальше хочешь спокойно вести свои дела». Рубикон. Красивое слово. А на самом деле, это когда кишечник вот-вот расслабится и становится чуть легче от того, что утром ты посвятил немало времени очистке, так сказать, через верх фильтрационной колонны. «Дела?» — переспросил Чес. «Так называется продажа заведомых подделок новорищем и напрочь лишенным художественного вкуса гражданам, желающим за булку хлеба заиметь аналог шедевра?» Чесу не раз давали советы завязать с подпольщиной, делать изделия со своим дизайном, благо природа не обделила умом и фантазией, и продавать под своим именем. Чего он боялся? что никто не станет покупать стул от Честера Винка, а сам Чес хоть раз попробовал его продать. В конце концов, он сделал себе имя в, так сказать, серой среде. Почему этого не могло получиться в белом секторе экономики? Эти новариши отлично платят, Сахат и прищурился. Или не на их деньги ты отгрохал себе дом не хуже, чем мой собственный? Что пообещал тебе Блейн? что ты решил, что общак может обойтись без твоих денег. И что важнее понадеялся, будто я позволю тебе нас бартануть. Может, тебе нужно напомнить, что делают с кидалами?» На этих словах бык ощерился и, выразительно стукнув кулаком в ладонь, шагнул вперед. «Уйду я, придут другие. Я не единственный столяр в Паоме и точно не был единственным, кто не прочь приторговывать псевдостариной» сказал Чес, размышляя, «Пора ли глотать капсулу или обойдется?» Боров и Хряк будто бы дремали, но эти двое и не шелохнутся, если только Чес не кинется на самого Сахатова. Пык разве что копытом землю не рыл, но дараком не был и понимал, команду Фас должен дать Сахатой. А тот пока лишь сверлил взглядом Чеса и не двигался. «Что ж до того, что предложил Блейн?» Чес вытянул вперед руку с браслетом и дважды стукнул по нему пальцем. Помощник начальника четвертого отдела. И это только старт. Яркая в полумраке голограмма с эмблемой офицерата была всего лишь пучком света, но произвела ошеломляющий эффект. Пык спал с лица и сделал крохотный, но все же заметный шаг назад. Боров и Хряк встрепенулись, испуганно переглядываясь, а Сахатый закаменел лицом лишь только ноздри хищно раздувались. «Прочь отсюда!» — буквально выплюнул он через несколько секунд гробовой тишины. «Пошел прочь и запомни!» Он с трудом сглотнул, будто отчаянно желая вместо этого сплюнуть на пол. «Ты свой выбор сделал. Как только эта штука с тебя без магического придурка слетит, тебя уже никто не спасет!» Запомнил, кивнул Чес и все-таки полез за пузырьком. Себастьян и Тибериус, скорее всего, одобрят. а Розе придется выслушать лекцию. Завтра утром Чес будет негоден для работы с кровью мозгоправа. Кот. Для кота у Чеса было несколько доводов в свое оправдание. «Сахатый», — позвал вкрадчивым тоном. «Ты тоже кое-что запомни. Нулевик и еще не значит, что без магии». И забросил пилюлю в рот. Адаптант-вирус привычно ворвался в тело. Наполнил давно знакомый бурлящий, как игристое вино, энергией. Чес схватил с консоли у колонны канделябр, завязал узлом массивную ножку, а потом зажал между ладоней круглую пятку основания и принялся медленно, так чтобы все успели хорошенько рассмотреть сжимать. Круг сначала стал овалом, потом превратился в вытянутую линию. Чес подровнял края пальцами, с такой легкостью, будто работал с глиной, а не с бронзой, и неспешно направился к столу Сахатова. «На память», — сказал, ставя подсвечник на стол. Оглядел его поверхность. «Но вот кто так с дорогой древесиной обращается?» — спросил, отслеживая пальцами глубокие царапины и подпаленные следы от сигарет. Никакого уважения к труду столяров. И с силой ударил кулаком по столу крышка из чернодуба выдержала, а вот ножки из смоленицы рассыпались в труху. Сахат испуганно отшатнулся и едва не упав вместе со стулом, а Боров и Хряк подпрыгнули, бросаясь к нему на помощь. Пык не пошевелился, но было ясно: прикажи сейчас Сахату напасть на Чеса, тот еще 10 раз подумает, стоит ли заниматься самоубийством. С некоторым сожалением оглядев разрушенный стол. Когда-то Чес собственноручно сделал его по заказу все того же Сахатова, он пнул ногой обломок и пошел к выходу. Остановить его никто даже не пытался.